Взгляд со спутника Любая человеческая культура находится в постоянном движении. Случайны ли это движение или в нем есть свои закономерности? Иными словами, есть ли у истории определенный вектор развития? Ответ – да, есть. На протяжении тысячелетий простые маленькие общества срастались друг с другом, превращаясь в большие и сложные цивилизации, так что в мире становится все меньше мегакультура, сами они оказываются все крупнее и сложнее. Разумеется, это очень грубое обобщение, справедливое только на макроуровне. На микроуровне складывается впечатление, что на каждую группу культур, которые срастаются в мегакультуру, приходится одна мегакультура, распадающиеся на части. Золотая Орда захватила почти всю Азию и значительную долю Европы, но вскоре развалилась. Христианство привлекло сотни миллионов верующих и само раздробилось на бесчисленные секты. Латынь стала общим языком Западной и Центральной Европы и превратилась затем во множество местных диалектов, из которых потом складывались национальные языки. Но периоды распада на самом деле являются лишь временными отступлениями на неизбежном пути к единству. Разглядеть направление исторического развития удается лишь с правильно выбранного наблюдательного пункта. Если мы заберемся на облако и окинем взглядом последние несколько столетий, нам трудно будет понять, к единству движется история или к раздробленности. Но если подняться выше и оглядеть тысячелетие со спутника, станет совершенно очевидно, что история неуклонно движется к единству, а разделение христианства и крах Золотой Орды — лишь ухабы на этом пути. Самый простой способ определить общее направление истории — посчитать, сколько отдельных миров сосуществовала в разные периоды на планете Земля. Сегодня мы воспринимаем всю планету как единый мир, но почти на всем протяжении истории Земля представляла собой скорее галактику из множества не сообщающихся друг с другом планет. Возьмем, к примеру, Тасманию, средних размеров остров к югу от Австралии. Примерно 10 тысяч лет до нашей эры, когда закончился очередной ледниковый период, и уровень моря повысился, остров оказался изолирован от Австралии. На нем осталось несколько тысяч охотников-собирателей, и вплоть до XIX века, когда здесь появились европейцы, туземцы Тасмании не имели контакта с другими людьми. 12 тысяч лет никто в мире не знал об их существовании, как и они не ведали, что на земле живут и другие люди. Тасманийцы воевали, занимались политическими интригами, строили свое общество, развивали культуру. Но с точки зрения китайского императора или правителей Месопотамии, тасманийцы с тем же успехом могли находиться на одной из лун Юпитера. Они жили в другом, своем мире. Европа и Америка тоже на протяжении большей части истории жили изолированно друг от друга. В 378 году нашей эры римский император Валент погиб в битве с готами при Адрианополе. Его армия потерпела поражение. В том же году армия Теотиоакана разбила войско владыки Тикале Чак-Ток и Чака II, который тоже погиб. Тикаль, город государства Майя, а Теотиуакан был на тот момент крупнейшим городом Америки. С двумя стами пятьюдесятью тысячами жителями меньше тогдашнего Рима, но одной с ним весовой категории. Между поражением Рима и возвышением Теотиакана не было никакой связи. С тем же успехом Рим мог находиться на Марсе, а обе Америки — на Венере. Сколько же разных миров сосуществовало на Земле? В одиннадцатом тысячелетии до нашей эры — их насчитывались многие тысячи. Ко второму тысячелетию до нашей эры число разных миров сократилось до нескольких сотен, максимум до одной двух тысяч. К 1450 году нашей эры Убыль сделалась еще более заметной. В этот момент, накануне европейской колонизации, на Земле еще оставались маленькие изолированные миры вроде Тасмании, но почти 90% людей жили в едином мегапространстве – афроевразийском мире. Большая часть Азии и Европы и значительная часть Африки, в том числе некоторые территории к югу от Сахары – уже были соединены существенными культурными, политическими и экономическими связями. Общению культур способствовало и паломничество. Отправлявшийся в хадж из долины Нигера на западе Африки встречал в Мекке единоверцев из Восточной Африки, с Балкан, из Центральной Азии, Индонезии и даже Китая. Что же до неохваченных Афроевразийским единством 10% населения Земли, основная его часть распределялась между четырьмя достаточно крупными и сложными мирами. Первый мезоамериканский, охватывавший основную часть Центральной Америки и часть Северной. Второй андский, западная часть Южной Америки. Третий австралийский, границы этого мира совпадали с границами австралийского континента, Четвертый океанийский, объединявший большую часть островов в юго-западной части Тихого океана от Гавайев до Новой Зеландии. В следующие триста лет все остальные миры были поглощены гигантом Афроевразии. В 1521 году, когда испанцы завоевали империю ацтеков, он захватил Мезоамериканский мир. В то же время откусил кусочек от Океании. Фердинанд Магеллан во время кругосветного путешествия открыл немало островов, и много времени на окончательное освоение этого мира не понадобилось. Цивилизация Ант рухнула в 1532 году, когда конкистадоры сокрушили империю инков. На австралийском берегу европейцы высадились в 1606 году. а в 1788 году английская колонизация началась всерьез, и первобытный мир туземцев был уничтожен. Пятнадцать лет спустя предприимчивые британцы основали первые поселения на Тасмании, втянув и этот последний из автономных миров в сферу влияния афроевразийской культуры. Афроевразийскому гиганту понадобилось не одно столетие, чтобы переварить все, что он заглотил. Но сам процесс объединения был уже необратим. Ныне все люди Земли живут в единой политической системе. Планета разделена на признаваемые международным правом государства. В единой экономической системе капиталистический рынок проник в самые отдаленные уголки Земли. В единой юридической системе. Права человека хотя бы теоретически признаются повсеместно. Эта единая всемирная культура далеко не однородна. Подобно тому, как в едином организме можно выделить различные органы и типы клеток, так и единая всемирная культура включает в себя различные народы и уклады. Тут и нью-йоркские маклеры, и афганские пастухи. Но все эти группы тесно друг с другом связаны, и все виды взаимного влияния едва ли удастся проследить. Они по-прежнему ссорятся, а порой даже воюют, но в спорах они пускают в ход одни и те же аргументы, а на войне одинаковое оружие. Подлинное столкновение цивилизаций было бы диалогом глухих, в котором стороны не понимают друг друга. Сейчас Иран и Соединенные Штаты, вступая в конфликт, говорят на понятном друг другу языке национальных государств, капиталистической экономики, международного права и ядерной физики. Мы все еще продолжаем рассуждать об аутентичных культурах, но если под аутентичностью понимать результат независимого развития, древние локальные традиции... не испытавшие влияние извне, то таких культур на Земле уже не осталось. За несколько последних веков все культуры под натиском глобальных влияний изменились почти до неузнаваемости. Характерный пример — этническая кухня. В итальянском ресторане мы заказываем спагетти с томатным соусом, в ирландском или польском — Блюда из картофеля, аргентинское меню содержат всевозможные говяжьи стейки, индийские повара во все подряд кладут перец чили, а в Швейцарии мы наслаждаемся горячим густым шоколадом и альпами взбитых сливок. Однако все перечисленные ингредиенты отнюдь не аутентичны. Томаты, перец чили и какао родом из Мексики. В Европу и Азию они попали лишь после Колумба. Юлий Цезарь и Данте Алигьери не накручивали на вилку, пропитанные красным соусом спагетти. Впрочем, и вилок в ту пору не было. Вильгельм Тель не угощался шоколадом, а Будда не приправлял еду острым перцем чили. Картофель попал в Ирландию и Польшу всего 400 лет назад, а в Аргентине до 1492 года вам могли предложить стейк разве что из ламы. Голливуд увековечил образ индейцев с великих равнин, храбрых всадников, преследующих караваны и бледнолицых. Однако эти всадники защищали не древнюю местную культуру, они сами были продуктом военной и политической революции, которая пронеслась по равнинам Западной Америки в 17 восемнадцатом веках, когда европейцы завезли в эти места лошадей. В 1492 году в Северной Америке лошадей не было, ни одной. В культуре Сиу и Апачи XIX века много привлекательного, но она была результатом глобализации, а не аутентичной местной культурой.